15 декабря. Вот уже две недели, как мы женаты. Нет никаких признаков, что моя жена помнит о той первой ночи, которую она провела в моих объятиях. Она вежлива и суха со мной, как с чужим. Она даже улыбается. Но когда она это делает, я чувствую потом холод очень послушно и справляется о моих желаниях даже в мелочах. О, как бы мне хотелось схватить ее в свои объятия, поцеловать и сказать ей, Изабелла, дорогая моя, у меня нет другого желания, как смотреть на твое лицо, но я не смею сделать этого. Пришло известие о резне в Зутвене. Это еще больше затрудняет для меня приобретение благосклонности моей жены. Я знал только, что город был взят приступом 16 ноября. Но только недавно прибыли оттуда жители, рассказавшие о резне. Дело было хуже, чем в Мехлине. А главное, это была бесполезная жестокость. Правда, раньше в Квентине произошло нечто худшее. К тому же здесь мы имеем дело не просто с войной, а с войной междоусобной и религиозной, где страсти разыгрываются втрое сильнее. А все-таки, как я уже сказал, в этой резне не было никакой надобности. Герцог стареет. И то, что произошло в Зутвене, есть позор для Испании. Я так говорю. Но, может быть, только от того, что сказать нетрудно. На мой рассказ Донна Изабелла не отозвалась ни одним словом. Две недели утонченной пытки.